Глава четвертая. Катя. Митя рассказывал мне о море, о том, в какие порты они заходили, какой подарок он мне везет и как ему уже не терпится встретить Новый год с семьей. А я слушала и оттягивала момент истины, ища в себе силы задать тяжелый, но такой необходимый вопрос. «Я уже представляю застолье. Пир горой!» Мама и тетя в один голос требуют от нас всех внуков. «Но тебя-то уже можно поздравить с этим?» – перебила я Митю. «Или нет?» Сердце замерло в груди и, кажется, перестало дышать. А на том конце трубки стало подозрительно тихо. «Значит, все-таки рассказал тебе. А я ведь просил его. Неужели так трудно было держать язык за зубами?» Тем более, что я вернусь всего через несколько дней. У меня гора с плеч спала. Значит, ребенок не Матвея. Он не обманул меня в этом. Даже страшно представить, что со мной было бы, если бы Митя не подтвердил слова мужа. «Нет, Матвей мне ничего не сказал», — призналась я. «Тогда как ты узнала? Ничего не понимаю», — удивился мужчина. Это его простота просто прорвала во мне брешь и все. Остановить поток мыслей я уже не могла. Все, что не высказала Матвею, досталось Мите. «А я не понимаю, зачем делать из этого секрет? Разве мы вы все не поддержали Аню и Ваню, пока ты в рейсе? А твоя мама, она бы нянчилась с ним днем и ночью и наверняка бы забрала девушку к себе». «Кать, там все не так просто и однозначно. Мне самому нужно много прояснить перед тем, как признавать Ваню своим сыном». «Что это значит? Митя хочет уйти от ответственности? Он же сам не раз мне говорил, что если вдруг, то сразу в ЗАГС и на руках будет носить мать своего ребенка. То есть есть шанс, что он не твой? Я не знаю, понимаешь?» Ничего не знаю, поэтому мне и нужно поговорить с Аней, сделать тест ДНК, только потом радовать маму. Вот поэтому я и просил Матвея ничего никому не говорить. Тест ДНК? Ничего себе. Значит, у мити есть повод для сомнений и большой. Допустим, он для самого себя и правильную позицию занял, но Матвей о чем думал? И он согласился? Да? Он же мой брат. Так горько и обидно стало. Он брат, за него муж горой, а я? Как же я? А мне он кто? Митя, скажи, я заслуживаю полгода обмана и лжи. Знаешь, как это называется? Я скажу. Предательство. Катя, Вот черт. «Прости, я не подумал». «Действительно, зачем обо мне думать? Кстати, твоя Аня сегодня принесла нам Ваню, а сама сбежала». Митя витиева выругался, а затем замолчал. «Мить», — позвала я мужчину, когда молчание затянулось, «я буду дома через четыре 5 дней. Вы присмотрите за ребенком?» Мне хотелось отказать, сказать, что нет, и пусть он даже не думает. Но что в этом случае делать Мите? И в чем виноват Ваня? Он ведь не игрушка, чтобы футболить его туда-сюда. Хорошо, но только пять дней. Если родители случайно увидят Ваню, я не стану выдумывать небылицы. Расскажу все как есть». Так должен был поступить и Матвей по отношению к своим родным и четко заявить брату, что мне он всё расскажет. А он... Козел. Договорились. Спасибо тебе и извини, что так вышло. Обрадовал еще один козлик семейства Зеленцовых. Я вздохнула. Что взять с Мити? У него всегда был ветер в голове. Кто действительно виноват, так это Матвей. Он не должен был соглашаться на просьбу брата и обманывать меня. Ладно, мне уже пора спать. Завтра тяжелый день. Говорить с Митей не хотелось. Все, что мне нужно было, я узнала, а его извинения мне и даром не нужны. Я выключила телефон и положила его на прикроватную тумбочку. Взгляд зацепился за наше с Матвеем фото в рамке, и я тут же убрала его в ящик. Как он мог так поступить со мной? Я крутилась в кровати и не могла уснуть. То, что Ваня не ребенок Матвея, радовало, но вся эта ложь, меня словно в грязи вывалили. Вдруг я очень четко поняла, что больше не хочу терпеть такого отношения к себе, Я не готова занимать не первое место в жизни мужа. А еще я совершенно, абсолютно точно больше не хочу оказаться в такой ситуации. Что если Матвей завтра начнет спасать кого-то другого за моей спиной? Я больше не могу доверять и верить мужу. И жить с ним тоже не могу. Все наши планы, мечты, цели, достижения, все разлетелось вдребезги в одно мгновение уже не важно, как прочно мы стоим на ногах, какие должности занимаем и сколько стран объездили. Без доверия все рассыпалось, как карточный домик. Была семья, любовь. А Матвей всё предал своей ложью. Он разрушил нас. Матвей. Сон был каким-то дурацким и несуразным. Я в окружении младенцев словно воспитательница в яслях, и все они плачут и просятся на руки. Жуть. Проснулся в холодном поту, оглядел комнату и подскочил с дивана, как ужаленный. Ваньки на месте не было. А может быть, вообще ничего не было? Верещагина сюда не приходила, и Катя от меня на ключ не запиралась. Да Нет. Вон, на журнальном столике пачка салфеток детских лежит, а на стуле сложен комбинезон Ваньки. Я натянул футболку и отправился на поиски своих домашних. Во мне теплилась надежда, что Катя, поговорив с Митей, уже более спокойно воспринимает сложившуюся ситуацию. Конечно, я виноват перед ней и обидел жену по дурости. Но главное... Она знает, что я ей не изменял, и ребенок у Верещагины не от меня. Остальное поправимо. Сам накосячил, сам и заглажу вину, лишь бы не запиралась от меня на ключ. Я вошел на кухню и замер в дверях. Катя была одета в костюм, а не в домашнюю одежду. Ее шикарные шелковистые волосы, которые я просто обожал. Жена собрала в тугую косу сейчас катя была просто эталоном офисного работника собранная сдержанная серьезная доброе утро сухо поздоровалась она и не дав мне даже рта открыть начала свой монолог я вчера разговаривала с митей ваня у нас поживет еще пять дней у меня сегодня и завтра последние учебные дни, а затем начнутся зимние каникулы значит эти два дня Ты с Ваней, а я на работе. В деканат я позвонила, всех предупредила, что ты заболел. Я заскрежетал зубами, чтобы не высказаться вслух. У меня, между прочим, сегодня тоже рабочие дни. Принимаю у всех студентов хвосты для допуска к экзаменам или зачетам. Что-то не нравится? Недоволен? Есть возражения? Катя заломила бровь и спокойно отпила несколько глотков кофе. В ее темных глазах черти танцевали ламбаду, жонглируя факелами. Это был вызов и месть. Я улыбнулся в ответ и лениво потянулся за яблоком, которое лежало за ее спиной. Моя рука находилась всего в нескольких сантиметрах от ее талии, а наши взгляды встретились. Нет, ты права. К тому же куда мне с фингалом под глазом в универ идти. Катя тут же смутилась и опустила взгляд, теряя всю свою стервозность. Как же мне хотелось схватить ее, притянуть к себе и зацеловать. Моя девочка. Заслужил. Жена гордо скинула подбородок и отошла к раковине. Она вылила остатки кофе в нее и быстро сполоснула посуду. Еда в холодильнике... «Ваню я покормила полчаса назад. На столе список необходимого. Я, когда вернусь домой, тебе нужно будет поехать и забрать вещи Вани или купить новые». «Хорошо». Я подошел к жене, но не решился обнять. Не уверен, что сейчас она позволит мне подобную вольность. «Нам нужно поговорить. Спокойно, без...» «Я пока не могу без эмоций, Матвей». «Ты меня очень сильно обидел. Я вообще не знаю, как мы теперь будем жить и будем ли». «Что? В смысле? Катя?» Жена выскользнула из рук и поспешила в коридор. А я побрел за ней. «Кать, ты что, сейчас серьезно? Ты что, разводиться со мной собралась?» Жена застегнула сапожки и поднялась. «Возможно». «А ты что думал, Зеленцов?» Я проглочу полгода твоего предательства, радуясь, что ты ребенка на стороне не сделал. хоть я тебя люблю. Это все просто одно большое недоразумение. Нет, Матвей, это я, видимо, для тебя какое-то недоразумение, раз ты не отнесся ко мне как муж к жене. Я не знаю и знать не хочу твои обстоятельства. Я вижу результат. И он таков. Ты забил на меня? Задвинул в тьму таракань и занимался проблемами своей студентки и брата. Они были твоей семьёй последние полгода, а не я. Вот и всё. Катя схватила с вешалки пуховик и быстро его надела. Я даже опомниться не успел, как она уже намотала на шею шарф и взяла сумку с перчатками. Да нет же! Но слушать меня уже никто не стал. Дверь захлопнулась перед самым носом. «Твою ж!» — тихо выргулся я, переваривая услышанное от жены. «Она, конечно, права, но и не права. Просто наш долбанный мир — это не черное и белое, а куча оттенков и цветов». Когда я согласился помочь Верещагиной с квартирой, то думал, что как только поговорю с Митей, они сами разберутся, и я там уже не буду нужен. Кто же знал, что все так запутается?» Я вернулся на кухню и посмотрел на Ваню. Малыш увлеченно грыз прорезыватель для зубов и пускал слюни на полотенце, которое Катя надела на манер слюнявчика. Парень был увлечен делом и спокоен. Говорят, ты уже поел. А я вот еще нет. Я подошел к шкафчику и достал тарелку, отметив, что нескольких тарелок на месте нет. Наверное, они в холодильнике, но и там их не нашлось. Я достал салат и кастрюлю с отбивными, осмотрел внимательно все полки. Катя очень любила этот сервис и всегда бережно к нему относилась. У меня засосало под ложечкой и я, как полоумный олень, принялся носиться по кухне, ища посуду. Ваня даже потерял интерес к игрушке и наблюдал за мной, смеясь. Наверное, он думал, что я разыгрываю представление. В любом случае, даже в глазах малыша мои метания выглядели смешно и нелепо. Тарелки нашлись в мусорном ведре, вместе со всем вчерашним ужином и свечами. Песец. Кажется, я действительно олень раздавил жену до такого».